Глава четырнадцатая. Далёкие края. Часть вторая. Пытки над пленником продолжались долго. Я был свидетелем по меньшей мере десятка мелькавших перед глазами дней. Толстый индус наслаждался каждым моментом своих деяний. Словно обезумевший мерзкий художник, создающий своё самое изощрённое произведение, он методично... С филигранной точностью вырывал из пленника куски плоти, выжигал раны раскаленным железом, ломал кости и снова давал им срастаться с помощью магии, только для того, чтобы начать все заново. Сознание Артура то и дело отключалось, и тогда пыточную поглощал туман. Затем он рассеивался, все начиналось заново, и так по бесконечному кругу. Индус всегда возвращал своего пленника к реальности, вливая в тело жертвы все новые и новые порции магической энергии. В какие-то моменты Артур прекращал чувствовать боль и страх. Я видел это по его опустошенному взгляду и отсутствии какой-либо реакции на пытки, но... Индус всегда придумывал что-то новое. Откровенно признаться, даже я, повидавший на своем веку немало мерзостей, кривился от извлечений хозяина замка. В том, кто он такой, я ничуть не сомневался. Индус любил поболтать о незначительных вещах, и я узнал о нем и его пристрастиях какое-то количество... подробностей. Но в один из дней он пришел в пыточную не один. Дверь открылась, и следом за индусом в комнату вошел еще один человек. И, увидев его, я скрипнул зубами. Он был одет в строгий темно-синий костюм-тройку, а его лицо скрывал густой туман, сквозь который невозможно было разглядеть черты. Я был уверен, что это тот самый, о котором мне рассказывал Вальтер. Тот самый, который послал ко мне превращенного в скудное подобие пожирателя загадочный тип, устроивший мне проверку. Так вот, какой у тебя источник. Любопытно. С вечным сырьем. ха, -ха. Так-то, прият, Хитти. С сырьем, которое постоянно нужно искать. В нашем мире нет недостатка в людях но магов меньше, чем простых смертных. Они тоже подходят, просто их нужно больше. Ха -ха -ха -ха. Толстяк рассмеялся, и его живот заколыхался под одеждами. Человек с туманным лицом подошел к пленнику и небрежно поднял его изувеченное лицо за подбородок, внимательно посмотрел несчастному в глаза. Это долго не протянет его хватит еще на пару дней я умею растягивать удовольствие при отхите как и я он тебя чем то заинтересовал тут же прищурил свои поросячьи глазки хозяин замка вижу что так не буду скрывать в нем еще осталось кое что что я могу использовать быть может ты уступишь его мне мне это не интересно при отхите А если я предложу хорошую цену?» «Хо!» — индус прищурился. «Что ж, богатства у меня хватает, но хорошее зрелище всегда услада для моих глаз. Может, мы сговоримся?» «Что ты хочешь за него?» «Крови!» «Боюсь, моя слишком ценна, чтобы я ее раздавал направо и налево». Мне показалось, что человек с туманным лицом усмехнулся. «Можешь заплатить и чужой». Если хватит сил. Хочешь, чтобы я разделал кого-то из твоих пленников? О, это было бы слишком скучно. У меня есть идея получше. Я слушаю. Сразись с моим лучшим воином. Доставь мне удовольствие зреть, насколько вы, северные варвары, сильны. Без магии, без фокусов нашей семьи я их почувствую. Только сталь, сила и навыки». «Победишь, не можешь забирать этот кусок мяса. Проиграешь — станешь моим трофеем. Обещаю, я помещу тебя в родовую усыпальницу, честь по чести. Мне будет приятно, что такой бхакшак упокоится рядом с моими предками». «Занятно». Человек с туманным лицом скрестил руки на груди. «Что ж, я не против поразметься». «Отлично. Только убери этого человека в камеру на время схватки» и пусть ее окна выходят туда, где мы будем сражаться». Индус снова рассмеялся. «Любишь внимание, да? Хорошо, хорошо. Мне несложно угодить тебе, при я, Асхити. Благодарю». Снова туман, и мы уже в другом месте. Узкий каменный мешок с невысоким потолком, брошенный на пол соломой – Словно подстилка для скота, вонючим ведром, из которого несло нечистотами, и крохотным зарешетчатым окошком, за которым сиял яркий солнечный свет. Истерзанный, обожженный Артур с выдранными из тела кусками плоти лежал на соломе и стонал. На улице слышались крики. Бросив на пленника сочувственный взгляд, я подошел к окну и... Не увидел за ним ничего, кроме серой хмари. «Да, удивляться нечему, это же воспоминания бедолаги, а все, что он видит, это его камера». «Вставай, мужик», — попросил я, прекрасно осознавая, что Артур меня не услышит, но посмотреть на схватку с участием ту моноликова страсть как хотелось. Если он тот, кто меня пасет, следовало узнать о нем как можно больше. К счастью, под крики, доносившиеся снаружи, Артур застонал и попробовал встать на трясущиеся ноги. На пятой попытке держась за стеночку, ему удалось это сделать. Ещё с десяток минут несчастный пленник кое-как добирался до окошка и, оказавшись рядом с ним, выглянул наружу одним уцелевшим глазом. Я же только этого и ждал. И тут же оказался рядом, выглядывая у него из-за плеча. Окно, как оказалось, выходило в один из многочисленных двориков замка. Конкретно этот был оборудован под арену для поединков. Небольшое круглое поле, засыпанное песком, вокруг которого возвышались каменные ступени. Над ними были натянуты разноцветные тенты, спасающие зрителей от одуряющей жары. И зрителей этих было немало. Воины-владителя замка заняли почти все свободные места. Они громко и горячо обсуждали то, что должно было сейчас произойти. Пили воду из баклажек, спорили и горячились. Чуть поодаль, за пределами арены, из-за высокого забора выглядывали ободранные слуги, которым тоже было интересно посмотреть на схватку заморского гостя с лучшим солдатом их хозяина. Сам индус восседал на здоровенном троне. Вытянув ноги, он водрузил их на спину юного раба. Еще двое молодых парней в набедренных повязках обмахивали владыку огромными апахалами, а две грудастые рабыни в полупрозрачных саре сидели на подлокотниках трона. Одна стояла с бутылкой вина и следила, чтобы кубок хозяина был полон. Вторая кормила толстого индуса фруктами, с большого подноса, и он не упускал случая каждый раз облизывать пальцы девушки. Я уверил, как она вскрикнула, а индус рассмеялся и вытер с губ кровь, капнувшую из прокушенного пальца девушки. Больной ублюдок. Впрочем, внимание быстро переместилось на саму арену. Там стоял огромный, трехметровый, не соврать, гигант толстый, с большущим животом, обтянутым здоровенным кожаным поясом с металлическими элементами, кожаных же перчатках, с голым торсом и... О, великий эфир! Да это и не человек был вовсе! Он словно был сшит из лоскутов разных тел. Руки, ноги, туловище. Все было украшено вязью шрамов и швов. Цвета кожи отличались друг от друга. Здоровяк бугрился мышцами, а его голова напоминала обтянутой кожей череп обезьяны с вытянутой клыкастой пастью и большими ушами. Ну и урод! Это создание было вооружено массивной, метра два длиной, и широкой саблей, и здоровенным щитом, за которым в полный рост запросто мог укрыться обычный человек. В десятке шагов от этого чудища стоял человек в костюме с туманным лицом. Он выглядел невозмутимо. Настолько, что казалось, будто этот франт только что вышел с корпоративного совещания. Пальцами правой руки он медленно крутил узкий стилет, а левый небрежно расстегнул верхнюю пуговицу пиджака. Влалелец замка отпил вина, приподнялся на троне и поднял золотой кубок. «Джагада карна!» — рявкнул он. Гигант бросился вперед в тот же момент, с невероятной для такой туши скоростью. Его острый меч сверкнул в воздухе, но человек в костюме легко уклонился от удара. Массивный клинок врезался в песок. Войны на трибунах яростно закричали. Гигант попытался ударить снова, быстро, четко, с разворота, но снова промахнулся. Туман отступил всего на шаг, и острие сабли пронеслось в считанных сантиметрах от его лица. Он усмехнулся и показал гиганту какой-то жест видимо, оскорбительный, потому что здоровяк утробно зарычал и рванул вперед. Раз за разом он взмахивал клинком, но каждый раз у монолики легко уходил от атак противника. Он двигался легко, с невероятной грацией, словно танцевал, а удары гиганта становились все более яростными и все более бесполезными. Шах пристально следил за схваткой, воины на трибунах повскакивали с ног и продолжали подбадривать своего чемпиона, а затем... Я даже не увидел, как человек в костюме оказался за спиной гиганта. Подпрыгнув высоко в воздух, он наступил на опущенный щит противника, оттолкнулся от него. Его стилет сверкнул в свете палящего солнца, и гигант закричал, уронив клинок и ухватившись здоровенной ладонью за лицо. Из-под нее струилась черная кровь. Туманаликий вновь отступил на несколько шагов. Гигант зарычал, опустил руку, и я уверил, что один из его глаз выколот. Он ударил по земле, подхватил свою монструозную саблю, то Монолики рванул вперед. Артур, вцепившийся в прутье решетки, чтобы не упасть, и, наблюдающий за схваткой вместе со мной, затаил дыхание. Гигант швырнул щит, но мужчина в костюме снова прыгнул, снова использовал здоровенный кусок металла как опору и снова оттолкнулся от него. Изогнувшись в полете словно кот, он пролетел над грозящей разрубить его пополам саблей и вонзил свой стилет во вторую глазницу здравяка. Раздался чавкающий звук. Гигант полностью ослеп, заорал от боли, попытался сгробастать Туманоликова свободной рукой, но тот невероятно ловко перебрался на плечи своего противника. Оказался у него на загривке и загнал стилет ему под основание черепа. А затем резко выдернул свое оружие, перерезал здоровяку горло и, оттолкнувшись от его спины, сделал сальто назад, приземляясь на песок. Гигант пошатнулся, сделал пару шагов вперед и рухнул на песок, который тут же принялся впитывать в себя густую, черную кровь. Арена погрузилась в тишину. Владелец замка, наблюдавший за поединком, оттолкнул одну из рабынь, отшвырнул золотой кубок и встал со своего трона. Он спустился к самому краю трибун и несколько раз картинно хлопнул в ладоши. «Превосходно!» — произнес он со сморщенным от недовольства выражением лица. «Ты победил при Атхите! Безо всякой магии! И правду говорят, что вы, северные демоны, безумцы!» «Благодарю!» — кивнул Туман поправляя пиджак. Увидев на рукаве брызгой крови, покачал головой. что ж «Я человек слова. Ты заслужил моего пленника. Можешь забирать его. Но твое общество начинает меня тяготить. Покинь мое убежище до захода солнца». Мужчина в костюме кивнул, а индус развернулся и поспешил к выходу с арены. Его солдаты, что-то недовольно бормоча тоже принялись разбредаться. На труп гиганта никто старался не смотреть. Тенеликий, проводив владельца замка взглядом, вдруг повернулся к окну темницы, где стояли мы с Артуром, и картинно поклонился. И снова все погружается в туман, и снова порывы ветра разрывают его. Мы оказались в джунглях. Томонолики шагает по узкой тропе за двумя худощавыми индусами, прорубающими мачете путь через чащу. Ещё двое тащат на себе пожитки, и последним плетётся Артур. Он выглядел куда лучше, чем раньше. Раны явно обработали магией. Хоть куски кожи теперь и выглядят, как старые шрамы, а вместо одного глаза зияет жуткий кожаный нарост. Парень искудал, и путь явно даётся ему с трудом. Обратив на это внимание, то Моноликий пропустил носильщиков вперёд и оказался рядом с Артуром. — Как ты себя чувствуешь? Его голос не выражал ни заботы, ни заинтересованности. Он сухой и безэмоциональный. «Хреново!» — прохрипел Артур. «Но я не... я не сдамся». «Хорошо. Я не... прости, я не поблагодарил тебя за спасение. Спасибо». «Не стоит», — ответил мужчина в костюме. «Интересно, ему не жарко в нем при такой-то погоде?» «Мне было несложно». «Меня зовут Артур. Рад знакомству. А как мне называть тебя?» На несколько секунд мужчина задумался. «На хинди мое имя звучит как Анетик. Можешь звать меня так?» Некоторое время они шли молча, следуя по тропе, петляющей через тропический лес. Я следовал за ними, чувствуя, как напряженно думает Артур. Переходя неширокий ручей, он все же спросил. аннетик «Могу я задать вопрос? Ты уже это сделал. На самом деле ты хочешь задать другой вопрос, не так ли?» Я понял, что ту Туманалики издевается, а вот его собеседник либо туго соображал, либо страшно боялся кого бы то ни было, и после всего через что ему пришлось пройти во дворце пожирателя-садиста, неудивительно. «Да, я хотел узнать много вещей. Начни с чего-нибудь попроще «Почему ты скрываешь лицо?» Мужчина в костюме щелчком сбил с рукава пиджака какую-то букашку и пожал плечами. «Очевидно, чтобы никто не узнал меня». Это был весь его ответ, и Артуру пришлось удовлетвориться им. «А ты? Что ты делал в этой глуши?» «Я...» Артур сглотнул. Заметив это, мужчина что-то крикнул носильщикам на хинди и один из них тут же подбежал к ним, протягивая Артуру мех с водой. Тот благодарно кивнул, присосался к живительной влаге и шумно выдохнул, когда закончил пить. — Спасибо. Я искал друга. Он пропал несколько месяцев назад. — Вот как. Что он здесь забыл? — Мы вместе учились в Златограде, и он получил разрешение от императорского зверинца на вывод нового вида фамильяров. Ему был нужен какой-то жук, который водится только в Кашмирской долине. Он не собирался в Индию, но... После того, как он перестал выходить на связь, я забеспокоился. А потом появились кое-какие новости, и я... Отправился на поиски. Спустя три месяца после его исчезновения. След вел в нью дели И... Анетик рассмеялся. «И ты сунулся в Индию? Один?» «Не один. У нас была группа и даже разрешение от Государственной службы безопасности. Проводник, договоренности... «Договорённости!» — снова посмеялся Туманолигий. «Друг мой, ты ведь уже понял, что это за страна. Понял, к кому попал в плен. К одному из шахов-пожирателей. Хм, мозги вроде есть, и всё равно попёрся сюда. Странно. У нас были договорённости. Имперские делегации редко пускают в Индию, но пускают, и обычно... Вот именно, обычно!» — поднял палец Анетик. «Правительство здесь есть, но только там, где мы привыкли верить цивилизацию. В крупных городах, например. Да и то номинальное. Этим субконтинентом, Артур, управляют пожиратели. Гостем одного из них ты и стал. Не самого крупного калибра, надо заметить. Этот шах мелочь. Пыль под ногами тех, кто действительно принимает решения. Но ведь договоренности... «Договоры здесь не значит ничего». Отрезал мужчина в костюме. «И правительству абсолютно плевать, вернутся путешественники домой или нет. Ты сам сказал, обычно все нормально. Обычно. Но это обычно примерно 50% от необычно. Понимаешь? Те, кто возвращается, прибывают сюда с ротой отборных магов-магистров, витязями, и ведут такие дела, которые важны империи» а группы вроде твоей. Ты ведь не родственник императорской семьи. Не родственник тех, кто сидит на самой верхушке власти, верно? Не отвечай, я и так это вижу. Если пропадет такой, как ты, пусть и дворянин, пусть и десяток самоуверенных дворянинов империи, посольство только руками разведет. Расскажет байку о юнцах, которые решили посмотреть на древние ущелья, а их там сожрали пурпурные тигры. «Никаких доказательств, и разбираться никто не будет». Артур замолчал и насупился, но по его виду я понял, что он и сам уже успел все это осознать. Еще бы, после такого-то приключения. Анетик тем временем продолжал. «Это в остальном мире во главу угла сейчас ставят цивилизованность. Конец двадцатого века, как-никак. Просвещенное время. Но здесь...» Здесь все так, как было сотни лет назад. А ты просто поддался юношеским порывам и рискнул головой. Так, так, так, конец двадцатого века. Значит, этим воспоминанием по меньшей мере тридцать лет. Надо бы иметь это в виду. Меня вырубили прямо на улице Нью-Дели. Я же говорю неудивительно. Неспроста в Индию не рвутся туристы. Полагаю, лет через двадцать местные и вовсе закроют границы. «Их методы, их стиль жизни не одобрят остальной мир. И ничего с этим не делают?» В голосе Артура было столько возмущения, что Тума Наликий вновь рассмеялся. «А ты идеалист, как я вижу. А что, если так?» «Ничего». Пожал плечами Анетик. «Мне это нравится. Значит, я в тебе не ошибся. Что ты имеешь в виду?» «Только то, что сказал». «Ты показался мне перспективным. Это все, что тебе нужно знать». Признаюсь честно, от этих слов и тона, которым они были сказаны, у меня по спине пробежал холодок. Уже зная, предполагая, что случилось с Артуром, этот ответ показался мне весьма зловещим. Сам же он, видимо, был слишком истощен, и мысли у него путались, раз он не стал развивать эту тему. Но вопрос он все же задал, пусть и не тот, на который я рассчитывал. «Скажи мне, Анетик, почему шах тебя не тронул? Почему ты не боишься, что с тобой здесь может что-то случиться? Ты ведь один?» «О, я не один», — усмехнулся Тома Наликий. «И кроме того, как я уже сказал, этот шах, который тебя мучил, мелкий хищник, который очень боится хищников сильнее его. И ты...» да «Я из таких». Я уверил, как Артур напрягся. «Значит, ты пожиратель?» Туманаликий остановился и повернулся к своему собеседнику. Тот замер, подобрался, готовый сражаться, но понимал, как и я, что шансов против анетика у него нет. «Да, я пожиратель. Но ты же... ты не... но...» «Не стоит так нервничать», — спокойно произнес Туманаликий. — Не все из нас такие мради и маньяки, как твой пленитель. — Но ты... ты же из Империи. Как это возможно? Анетик помолчал несколько секунд и спросил. — А что ты вообще о нас знаешь, Артур?